Политика страха, репрессии как инструмент господства. Поздним вечером 27 февраля 2015 года вблизи Кремля был убит один из лидеров российской политической оппозиции Борис Немцов. Убийство произошло за два дня до запланированных оппозицией шествия и митинга, направленных против политики российских властей. Они были задуманы организаторами как шаг на пути нового раунда мобилизации массовых протестов, призванных стать масштабнее тех, что прокатились по России после думских выборов 2011 года. Убийство Немцова, однако, поменяло всю повестку оппозиции. Шествия и митинги в Москве и в ряде других городов прошли как траурные мероприятия, которые не стали новой точкой отсчета мобилизации противников режима. Таким образом, объективно, это преступление оказалось на руку российским властям. Убийство Немцова — вне зависимости от того, каковы были его мотивы и заказчики, стало логическим продолжением поворота к репрессивной политике, которую российские власти проводили по отношению к своим публичным оппонентам после возвращения Владимира Путина на пост главы государства в 2012 году. Репрессивный поворот имел целью пресечь распространение протестной активности, столь заметной и неожиданно проявившейся в стране зимой 2011-2012 годов. Вместе с ним изменились механизмы, с помощью которых Кремль боролся со своими противниками. В 2000 годы он прибегал к аптации и изоляции несогласных с ним политических и общественных акторов. В 2010-е на смену этой тактике пришла политика страха, демонстративное запугивание тех, кто выступал против режима публичная дискредитация оппонентов Кремля, преследование оппозиционных активистов и их союзников по политическим мотивам в разных формах. Репрессивный поворот был лишь отчасти реакцией на всплеск протестной активности. Во многом он был продиктован исчерпанием прежней стратегии Кремля, в которой преобладала покупка лояльности элит и граждан. Логика которой руководствовались российские власти — ориентировалась и на частичное воспроизводство механизмов политического контроля в позднем СССР, но вписывалась в общие тенденции репрессивной политики в современных авторитарных режимах. Хотя политическая история человечества по большей части была историей диктатур, в том числе прибегавших к жестоким репрессиям в отношении собственных сограждан, далеко не все современные автократы склонны опираться на массовые репрессии как средство поддержания своего господства. Причин тому несколько. Во-первых, основные угрозы авторитарным режимам исходят не столько от протестующих масс, сколько со стороны различных сегментов элит. С этой точки зрения усиление репрессивного аппарата опасно для авторитарных лидеров и элит, которые сами рискуют пасть жертвой репрессий не в меньшей, а даже в большей мере, чем рядовые граждане. Во-вторых, в обществах, достигших относительно высокого уровня социально-экономического развития, Массовое политическое насилие и в особенности массовые репрессии не воспринимаются как легитимный механизм удержания власти. В-третьих, и на международной арене режимы, которые практикуют массовые репрессии, но не проводят честных выборов, сталкиваются с серьезными проблемами своей легитимации. Вот почему современным авторитарным режимам приходится все больше опираться на использование иных политических средств. Наряду с репрессиями и с адаптацией ряда демократических институтов, выборы, парламент, партии, к своим нуждам, в их арсенале инструментов политического контроля все более значимую роль играет изощренное использование механизмов пропаганды. По мере того, как классические, гегемонные, авторитарные режимы в современном мире все в большей мере вытесняются электоральными, снижается масштаб и интенсивность подавления режимами своих сограждан. Феномены массовых репрессий, как гулаг или геноцид времен красных кмеров, уходят в прошлое, уступая место куда менее кровавым средствам удержания власти. Это не значит, что авторитарные режимы отказываются от преследования своих противников. Кнут — подавление оппонентов — остаются важнейшим инструментом в их арсенале наряду с пряниками в виде подкупа и кооптации. При этом стратегия использования авторитарными режимами и репрессий кардинально меняется. Политические репрессии все чаще имеют не массовый характер, а селективный. Они редко направлены против граждан в целом или отдельных социальных, этнических, религиозных и так далее групп. Скорее, они применяются против отдельных лиц и организаций, выступающих и или способных выступить против режима. Такие репрессии носят явный и иногда даже демонстративный характер. Аресты и заключения по политическим мотивам, ссылка, высылка из страны, пытки, исчезновение людей, политические убийства, но могут быть и неявными. Слежка, перлюстрация корреспонденции, использование провокаторов, публичная дискредитация и изоляция. Селективные репрессии выполняют не только и не столько карательные функции прямого возмездия в отношении врагов режима, хотя в ряде случаев присутствуют и эти мотивы, сколько сигнальные предотвращение рисков распространения враждебной активности за пределы узкого круга непосредственных противников. Они демонстрируют элитам и рядовым гражданам, что их нежелательное с точки зрения авторитарного режима публичное поведение чревато большими потерями. Данная репрессивная политика может оказаться не менее эффективной с точки зрения выживания авторитаризма, но ее успех требует существенных усилий по чередованию кнута и пряника и по умелому и дозированному использованию инструментов политического контроля. Сергей Гуриев и Дэниел Трейсман отмечают, что у современных авторитарных режимов уровень репрессий тесно связан с характеристиками экономического роста. Устойчиво высокие темпы роста способствуют тому, что режимы прибегают к аптации оппонентов и к покупке лояльности масс. Граждане могут проявлять недовольство по тем или иным конкретным поводам но редко выступают против авторитарных режимов и их лидеров. Но если темпы роста резко снижаются, режимам приходится сменить пряник на кнут и использовать против своих оппонентов мощь пропаганды, ложь, в купе с селективными репрессиями, страх. Репрессивный поворот, таким образом, во многом служит проекцией тех объективно складывающихся условий и ограничений, с которыми сталкиваются авторитарные режимы. Специалисты отмечают также и роль других структурных факторов в репрессивной политике авторитарных режимов, в частности, относительно высокий уровень социально-экономического неравенства. На другой аспект выбора стратегии репрессивной политики обращал внимание Кристиан Давенпорт, исследовавший реакцию демократических и авторитарных режимов на угрозы подрыва политического порядка со стороны их противников. Важную роль в этом выборе играет восприятие режимами значимости этих угроз в свою очередь вызванные не общим уровнем протестов против режимов, а их внезапными всплесками. Более того, восприятие угроз усиливается, если угрозы проистекают из нескольких разных источников, а стратегии противников режима более разнообразны и включают в себя широкий репертуар средств борьбы, как мирных, так и особенно насильственных. Чем более опасными кажутся угрозы, тем больше шансов на то, что на экзистенциальный вопрос бить или не бить своих противников, режимы дадут утвердительный ответ. Главное, что определяет выбор стратегии со стороны режимов, предшествующий опыт применения ими репрессий. Если в прошлом репрессии помогли авторитарным режимам успешно справиться с угрозами выживанию, то шансы их применения снова резко возрастают, равно как масштабы и интенсивность репрессий. Иными словами, Одни репрессии зачастую порождают другие по принципу порочного круга. Однажды, пойдя по этому пути, авторитарные режимы готовы прибегать к репрессиям даже тогда, когда риски для их выживания не столь велики. Сочетание этих факторов и характеристик позволяет реконструировать в общих чертах логику репрессивного поворота в России в 2010-е годы. В 2000-е годы российский режим отличался низкой репрессивностью по двум основным причинам. Во-первых, вызванное экономическим ростом увеличение доходов само по себе способствовало повышению лояльности граждан, а имевшиеся в распоряжении властей финансовые ресурсы помогали справляться с отдельными проявлениями недовольства масс, как в случае протестов против монетизации льгот, и обеспечивать кооптацию части эстаблишмента. Во-вторых, масштаб политических протестов в этот период был невысок, и ощутимую угрозу режиму они не представляли поэтому репрессии носили по преимуществу локальный и таргетированный характер. Главными способами борьбы с враждебными представителями истеблишмента служили их дискредитация и изоляция. Независимые СМИ, общественные организации и активисты были загнаны в гетто, не имея возможности нанести Кремлю серьезный ущерб. Однако ситуация изменилась в ходе волны протестов 2011-2012 годов, хотя масштаб мобилизации противников Кремля сам по себе не создал серьезных вызовов режиму. Ее демонстративный эффект превзошел любые ожидания. Неудивительно, что закручивание гаек, анонсированное Путиным после президентских выборов 2012 года, отчасти стало реакцией властей на восприятие ими новых угроз и вызовов, включая состав и репертуар протестов. Кроме этой реакции, вклад в закручивание гаек в России в немалой мере внесли экономические тенденции. Средств для покупки лояльности граждан у режима оказывалась недостаточно, и политика страха в купе с усилением агрессивности государственной пропаганды стала важнейшим средством поддержания авторитарного равновесия. События 2014 года — свержение режима Януковича в Украине после масштабных и длительных массовых протестов, аннексия Крыма, война в Донбассе, беспросветная конфронтация России с Западом, и последующее усугубление проблем в экономике повлекли за собой усугубление репрессивной политики в России. Она приобрела гораздо более систематическое и всеобъемлющее институциональное оформление, а круг ее мишеней и методов, используемых для борьбы с врагами режима, существенно расширился. В результате репрессивность российского режима после 2012 года существенно возросла, хотя по мировым меркам автократий она по-прежнему остается низкой, и по сей день, в 2020-е годы. Страх и ненависть в России. Порочный круг репрессий. Репрессивная политика государства в позднем СССР заслуживает внимания с нескольких точек зрения. Прежде всего, нормативный идеал хорошего Советского Союза, сложившийся в сознании немалой части поколения, социализировавшегося в период долгих 70-х, 1968 85 и имеющий тенденцию укореняться по мере вхождения этих людей в возраст поздней зрелости, затрагивает и механизмы государственного контроля, обеспечивавшие авторитарное равновесие. Все три опоры советского авторитаризма — ложь, страх и экономическое развитие — об экономическом процветании в СССР говорить не приходилось — справлялись с обеспечением этих задач, хотя их эффективность снижалась со временем, пока они не рухнули к концу советской эпохи. Ложь официальной коммунистической пропаганды на фоне усугублявшихся проблем советской экономики вынуждала режим в период долгих 70-х все в большей мере использовать политику страха. Но вместе с тем, советское государство смогло справиться с вызовами, которые создавало для него недовольство режимом со стороны сограждан, по крайней мере в краткосрочной перспективе, не прибегая к массовым репрессиям и не сталкиваясь при этом с открытым сопротивлением с их стороны. Руководителям позднего СССР удалось создать вполне действенные стимулы для того, чтобы политизированная часть советских граждан, недовольных режимом, предпочитала открытому протесту «войс» — пассивный уход, эксит в разных формах, от пьянства и доуншифтинга до стремления к отъезду из страны, в то время как далекое от политики большинство, по крайней мере, внешне, сохраняло лояльность, лояльти, тем самым поддерживая политический статус-кво. Когда после смерти Сталина советский режим вынужден был отказаться от использования массовых репрессий, государство столкнулось не только с подъемом диссидентского движения, но и с появлением массовых беспорядков, которые спонтанно вспыхивали в разных частях страны и по разным поводам. Применение силы для их подавления — самый известный пример Новочеркасский бунт 1962 года был лишь верхушкой айсберга — было чревато немалыми рисками для политического руководства. Поэтому советская репрессивная политика была серьезно реформирована и приобрела черты модели, которую рано ушедший из жизни белорусский политолог Виталий Селицкий охарактеризовал как превентивный авторитаризм. В основе этой модели лежало использование не только и не столько активных мероприятий по подавлению открытых врагов режима, сколько приоритет профилактической работы призваны не допустить распространения протестных проявлений в обществе. Репрессивная политика делала упор на мониторинг нелояльности среди граждан страны и на запугивание тех, кто проявлял ее публично в тех или иных формах. Арсенал средств, находившихся в распоряжении репрессивных органов, включал не только кнут карьерных ограничений и угроз уголовных преследований, но и пряник возможностей, которые открывали кооптация — шансы продвижения по службе — и подкуп получение тех или иных материальных благ в обмен на лояльность режиму. На индивидуальном уровне риски наказаний за открытое неповиновение режиму в позднем СССР воспринимались как весьма высокие. Поэтому неудивительно, что даже те советские граждане, которые были нелояльны по отношению к властям, предпочитали отказ от публичных столкновений с ними. Хотя спрос на альтернативную информацию о положении дел в стране и в мире был немалым, о чем свидетельствовала большая аудитория вещавших на СССР зарубежных радиостанций. Свободное обсуждение общественных проблем было ограничено кухонными разговорами, но не выходило за их пределы. В отношении наиболее шумных и или опасных противников советская репрессивная политика использовала широкий набор средств подавления. От фактических запретов на профессии и на доступ к публичной деятельности до использования карательной психиатрии и принудительной эмиграции. Хотя число политических заключенных в СССР было относительно невелико, точечные репрессии против инакомыслящих подавали советским гражданам вполне ясный сигнал. Несанкционированный общественный и политический активизм повлечет для них весьма высокие издержки. В этих условиях довольно узкий круг диссидентов имел мало шансов расширить свои ряды, несмотря на высокий потенциал недовольства в обществе и в кругах, близких к элитам. Даже снижение позитивных стимулов к лояльности советскому строю, вызванное, в частности, уменьшением возможностей для восходящей мобильности элитных групп, в этих условиях само по себе не могло усилить активизм, направленный против режима. Последствия позднесоветской репрессивной политики для противников режима оказались разрушительными. Движение протеста в позднем СССР было организационно слабым, а к началу перестройки его вовсе оказалось почти сведено на нет. Но главное, оно не имело ни ресурсов, ни возможностей предложить продуманные и реалистические альтернативы существовавшему в стране строю. Впоследствии, в период перестройки, этот дефицит идей проявился в полной мере. Скрытое недовольство советской системой проявлялось в иных формах, нежели организованный протест и в целом не создавала вызовов режиму до тех пор, пока не произошла смена лидеров и не начались новые попытки преобразований. Именно они спровоцировали появление новой волны общественных и политических движений, которые были не слишком связаны с диссидентами эпохи долгих 70-х. Хотя ряд значимых фигур, таких как Андрей Сахаров или Сергей Ковалев, выступали в качестве символов демократического движения, они не были на первых ролях советская репрессивная политика позволила коммунистическому режиму отсрочить риски распространения протестов, обеспечив целому поколению советских лидеров относительно комфортное пребывание у власти и переложив накапливавшиеся проблемы на плечи их преемников. Если поздний Советский Союз представлял собой «идейный ориентир» в глазах нынешних лидеров страны, то практическим, пусть и не вполне осознанным образцом для подражания Вплоть до 2020 года выступал опыт постсоветской Беларуси. Репрессивная политика режима Лукашенко достигла целей удержания власти и позволила минимизировать риски нелояльности со стороны элит и массовых проявлений недовольства. В отличие от России, которая после распада СССР пережила фрагментацию силовых структур, в Беларуси организационная и кадровая преемственность аппарата подавления оказалась высокой в то время как его ресурсное обеспечение после прихода к власти Лукашенко резко укрепилось. После разгрома очагов сопротивления в правящих группах режим Лукашенко провел зачистку элит. В конце 90-х годов несколько статусных белорусских оппозиционеров бесследно исчезли, в то время как массовые злоупотребления в ходе избирательных кампаний не встречали значимого сопротивления. Немногочисленные общественные активисты подвергались атакам по нескольким направлениям из Беларуси были выдавлены поддерживавшие их зарубежные фонды и неправительственные организации. Жесткий прессинг государства по отношению к бизнесу не оставлял места для несанкционированного финансирования оппозиции с его стороны. Рестриктивное законодательство об НКО подталкивало ряд гражданских объединений к самоликвидации, а привечавший активистов Европейский гуманитарный университет вынужден был перебраться в Вильнюс. Превентивные шаги против критиков режима включали широкий круг мер, начиная от запрета на анонимный доступ к интернету и заканчивая угрозой увольнений за политическую нелояльность. Неудивительно, что постэлекторальные протесты в 2006 году оказались не слишком многочисленными. А в декабре 2010 года они вылились в провокацию, когда неизвестные лица во главе шествия противников режима ворвались в здание Дома правительства. Результатом стали массовые аресты, дальнейшее ужесточение репрессий и еще большее, чем прежде, дискредитация оппозиции. И хотя режим Лукашенко не мог создать значимых позитивных стимулов к лояльности, их дефицит отчасти компенсировался многочисленными стимулами к уходу в форме отъезда из страны. Многие несогласные с политикой властей граждане Беларуси, равно как и движимые карьерными стимулами амбициозные профессионалы, делали выбор в пользу жизни и работы в Европе или в России, тем самым снижая шансы противников режима внутри страны на подрыв политического статус-кво. В силу этих причин шумная, но не пользовавшаяся влиянием внутри страны белорусская оппозиция оказывалась подвержена многочисленным раздорам и со временем утрачивала шансы стать сколь-нибудь серьезной политической силой. В отсутствие значимых альтернатив возможности режима Лукашенко сохранять власть казались неоспоримыми. Лишь в 2020 году режим допустил фундаментальный просчет, позволив участвовать в президентских выборах жене популярного оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлане, которая, по всей вероятности, выиграла эти выборы у Лукашенко. После этого официальные итоги выборов были сфальсифицированы, Светлана Тихановская вынуждена была покинуть страну, а массовые протесты были крайне жестко подавлены с масштабным применением силы. Об этих уроках Беларуси мы немного поговорим в главе шестой, но стоит иметь в виду, что опыт режима Лукашенко по превентивному подавлению протестов с помощью селективных репрессий вплоть до 2020 года был вполне успешен и востребован в Кремле, в особенности после волны протестов 2011-2012 годов. Не только конкретные меры во многом повторяли белорусский опыт, но и стратегия российской репрессивной политики оказалась сходной принося Кремлю определенный, хотя и частичный успех. Поворотным пунктом политики страха в России стало 6 мая 2012 года, когда в ходе протестной акции оппозиции на Болотной площади в Москве произошли столкновения с полицией, подавшие сигнал к усилению репрессивной политики сразу по нескольким направлениям. Непосредственным исходом этих столкновений стали аресты и последующие судебные процессы над несколькими десятками участников протестов. Не все из них были записными активистами. Напротив, под наказание попали во многом случайные жертвы. Тем самым власти продемонстрировали сторонникам оппозиции и участникам массовых акций, что нежелательное политическое участие чревато для них большими рисками. Вскоре масштаб протестных акций в Москве существенно снизился, хотя к тому времени они и без того шли на спад а некоторые активисты покинули страну, опасаясь преследований. Но важнее оказалось другое. Обвинения в адрес активистов в нападении на полицейских и в организации массовых беспорядков способствовали легитимации закручивания гаек. Последующее принятие ряда репрессивных законов было направлено не только на ужесточение наказаний и увеличение и без того немалых полномочий правоохранительных органов. Его основной целью — было расширить меню реальных и ожидаемых санкций за нарушение писанных и неписанных правил игры, а также возможности их произвольного применения в отношении максимально широкого круга лиц и организаций. Законодательные и политические шаги, предпринятые Кремлем после 2012 года, были призваны затруднить распространение нежелательной для власти информации, пресечь финансирование оппозиционной деятельности и как можно сильнее ограничить независимую и автономную от властей общественную деятельность гражданского характера, не говоря уже о политически окрашенной. Среди этих шагов стоит отметить следующее: поправки к закону о некоммерческих организациях НКО и другим законам, получившие известность как закон об иностранных агентах. Они предписывали НКО, получавшим финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве выполняющих функции иностранного агента в случае осуществления ими политической деятельности. Преднамеренная размытость формулировок открывала возможности для их произвольного применения по отношению практически к любым организованным формам гражданского и социального активизма. Вместе с тем, статус иностранного агента не только предполагал публичную дискредитацию НКО, но и ужесточал требования к их финансовой и юридической отчетности, резко увеличивая их издержки. Вслед за принятием закона про кремлевские медиа усилили кампанию против нелояльных НКО. Критика режима со стороны НКО и ранее подвергалась публичным нападкам со стороны властей, еще во время цветных революций 2003-2005 годов. Но отныне НКО воспринимались в Кремле уже не как маргиналы, шакалищие у посольств в надежде на подачки Запада, а как значимая угроза инструмент возможного свержения режима. Новые нормы регулирования интернета, позволявшие чиновникам в одностороннем порядке блокировать доступ к сайтам и социальным сетям за реальные и или выдуманные нарушения законодательства во внесудебном порядке. В частности, эта норма позволила в марте 2014 года заблокировать доступ к ряду сайтов, критиковавших аннексию Крыма России. Продвинутые пользователи нашли способы обойти блокировки, но посещаемость сайтов резко упала. В этом ряду стоит отметить ограничение иностранного участия в российских СМИ и ужесточение регулирования рекламного рынка, введенное летом 2013 года. Поправки к Уголовному кодексу, восстанавливавшие уголовную ответственность за клевету в СМИ. Декриминализация, проведенная в период президентства Медведева, оказалась кратковременной, что стимулировало редакторов и журналистов к самоцензуре. Изменение правил регулирования переводов денежных средств под предлогом борьбы с терроризмом, ограничивавшие размер и количество анонимных пожертвований, размер пожертвований со стороны физических лиц. Ужесточение санкций за нарушение правил проведения митингов и иных публичных мероприятий. Расширение норм по борьбе с экстремизмом, усиливавшее санкции за их нарушения, увеличивавшие полномочия правоохранительных органов в данной сфере и вводившее ответственность за призывы к сепаратизму и оскорбление религиозных чувств на фоне преднамеренной размытости состава правонарушений и использования культурных войн как средство сплочения различных групп общества вокруг режима. Подобная комбинация ужесточения регулирования и селективного правоприменения способствовала систематической и последовательной политике страха, мишенями которой становились все новые группы и индивиды. Если раньше в качестве противников режима рассматривались журналисты, блогеры и гражданские активисты, реальные и или потенциальные оппозиционеры, то дальнейшее расширение мишени репрессий захватывало и вполне лояльные властям организации. В целом, Кремль не только не препятствовал, но и отчасти способствовал отъезду за рубеж своих оппонентов, не без оснований полагая, что за границей они едва ли будут способны нанести большой вред режиму. Несмотря на значительные усилия Кремля, К началу 2014 года политика страха принесла лишь частичные эффекты. Она подавляла симптомы кризисных явлений, проявившихся в ходе протестов 2011-2012 годов, но не могла преодолеть их причины. В связи с этим резко усилились атаки на противников режима, шельмуемых в качестве пятой колонны Запада, призванной готовить свержение российского режима. Трудно сказать, в какой мере Кремль искренне рассматривал смены режимов в Украине и других странах как результат подрывных действий Запада и его наймитов. Но этот аргумент на фоне пропагандистской кампании властей — ее масштаб и интенсивность напоминали кампании сталинских времен — позволял им, почти не встречая значимого сопротивления, легитимировать ужесточение репрессивной политики. Усилия Кремля сопровождались дальнейшим закручиванием гаек в плане ужесточения регулирования и более систематического применения репрессивных норм. Расширение масштаба санкций наиболее наглядно было продемонстрировано по отношению к НКО. Принятая в 2014 году вторая порция законодательных поправок позволяла органам юстиции самостоятельно, без решений суда, присваивать НКО статус иностранного агента. Вскоре численность таких НКО резко возросла. Некоторые из них оказались вынуждены свернуть свою деятельность в качестве юридических лиц. Наибольший резонанс получило признание иностранным агентам фонда Дмитрия Зимина «Династия», спонсора научной и просветительской деятельности. В 2015 году был принят новый закон о нежелательных иностранных некоммерческих организациях, вводивший уголовное преследование за сотрудничество с ними российских физических и юридических лиц, введение реестра таковых организаций было возложено на чиновников. Продолжением этих мер репрессивной политики стали многочисленные поддержанные Кремлем инициативы со стороны депутатов, чиновников и лояльных режиму активистов, направленные на еще более жесткое закручивание гаек, которые иной раз заходили дальше и действовали грубее, чем в этом нуждались власти. Неудивительно, что по мере нарастания политической напряженности в 2019-2020 годах власти ввели новые рестриктивные меры. Теперь они коснулись уже не только НКО, но и отдельных граждан и СМИ. Другим направлением репрессивной политики Кремля стало более жесткое и систематическое персональное давление на оппозиционных лидеров и активистов и на заметные публичные фигуры. Навальный неоднократно подвергался арестам и, будучи приговорен к условному сроку по сфабрикованному уголовному делу, не мог принимать участие в выборах. Его брат был приговорен по-другому, тоже сфабрикованному уголовному делу, к 3,5 годам лишения свободы, фактически оказавшись заложником в руках властей. Ближайший соратник Навального и главный организатор его фантрайзинговой компании, Владимир Ашурков, был обвинен в финансовых злоупотреблениях и был вынужден покинуть страну. В отношении противников режима применялись не только дискредитация через СМИ и репрессии со стороны правоохранительных органов. В качестве инструментов подавления оппозиции использовалось и прямое политическое насилие. Оппозиционные фигуры могли подвергнуться избиениям со стороны неустановленных лиц. Так произошло с Псковским региональным депутатом от Яблока Левом Шлосбергом, который предал публичные огласки сведения о потерях российских войск в ходе боевых действий на юго-востоке Украины. Позднее эти данные были официально засекречены президентским указом. Координатор движения «Открытая Россия» Владимир Карамурза-младший, принимавший активное участие в ряде направленных против Кремля компаний, включая лоббирование за рубежом санкций в отношении связанных с Кремлем лиц, дважды подвергся отравлением и с большим трудом смог восстановить здоровье. Позднее, в 2020 году, отравлению со схожими симптомами подвергся и Алексей Навальный. В свете этих тенденций убийство Немцова — независимо от того, кто выступал исполнителями и заказчиками этого преступления, выглядело как доведение политики страха до своего логического завершения. Однако на фоне усугубления дефицита ресурсов для кооптации Кремль вынужден все чаще браться за кнут, даже вопреки своей воле, не имея возможности для масштабной раздачи пряников. Поэтому репрессивная политика в России усиливалась, охватывая все новые мишени и сферы деятельности. Конкретные проявления политики страха и переход к открытому политическому насилию со стороны властей и их опоре на силовые методы подавления противников во многом определяются даже не непосредственными угрозами для режима, а ожиданиями и оценками вероятности этих угроз на фоне нарастающих информационных проблем. У страхов, порожденных фобиями новых Майданов, глаза часто оказываются неоправданно велики, в то время как реальные угрозы и вызовы режиму могут недооцениваться, И, или не восприниматься всерьез. Такое ретроспективное восприятие рисков и угроз типично для многих авторитарных режимов, не только российского, увеличивая шансы на вхождение страны в порочный круг репрессий, порождающих новые репрессии.